Монах отступил в сторону и ладонью заслонил глаза от яркого солнца. Палач схватился за рукоятку винта. Судья подал знак. Палач накинул на лицо пуньялю черный платок, затем обеими руками прикрутил винт и железное кольцо впилось в шею пуньяля. Затаив дух, следила толпа, как трепещут руки задыхающегося человека, как страшно вздымается грудь. Палач Осторожно заглянул под черный платок, в последний раз повернул винт, снял платок, сложил, сунул в карман, с удовлетворением вздохнул полной грудью и пошел выкурить сигару. На ярком солнце было отчетливо видно лицо мертвеца, искаженное посиневшая под спутанной бородой с заведенными глазами, открытым ртом и высунутым языком. Гоя знал, что отныне ему в любую минуту удастся вызвать перед мысленным взором это лицо. На помост поставили большую свечу. Перед помостом черный гроб, а также стол с двумя большими тарелками, куда желающие могли бросать монетки на обедни за упокой души казненного. Зрители оживленно обменивались впечатлениями. Сразу видно было, что палач только-только вышел из учения. Да и пуньяль, в общем-то, умирал не так мужественно, как подобало бы знаменитому разбойничьему атаману. Тело было выставлено до вечера. Многие зрители остались ждать, в том числе Гойи и Хиль. Наконец появилась тележка живодера. Все знали, что труп сейчас увезут за город, в горы, в самую глушь, на небольшую площадку, так называемую Королевскую площадку. Там его разрубят на части и сбросят в пропасть. Медленно расходились люди. «Мясо волку, душу черту!» Напевали и мурлыкали они по дороге домой. А Гои с Хилем покинули Кордову и направились дальше на север. По обычаю всех, кто путешествовал на мулах, они часто сворачивали с проезжей дороги и брали напрямик тропинками, проложенными через горы и долины. У больших дорог имелись гостиницы и трактиры, А на этих боковых тропках попадались только венты, бедные, постоялые дворы со скудной едой, двумя-тремя соломенными тификами и множеством блох. Хиль не уставал деться, как это первый королевский живописец довольствует с таким убогим ночлегом. Любая мягка перина, когда разломила спину, — говорил ему на это гойя. каждый раз Когда с пустынных троп снова выезжали на большую дорогу, у Франциско глаза разбегались от множества впечатлений. Тут в каретах королевской почты, в повозках, двуколках и редванах ехали купцы, священники и адвокаты. Пешком и на мулах тащились студенты, монахи, мелкие торговцы, девицы легкого поведения, латошники которые спешили на ближайшую ярмарку попытать счастье. Тут в новомодных дорожных каретах ехали богатые купцы из Кадиса и Гранды, в старинных, позолоченных, украшенных фамильными гербами, колымагах, цугам, со множеством ливрейных лакеев. Гой не раз проезжал по этим дорогам. И теперь, не слыша шума, пожалуй, ярче воспринимал всю их красочность. Но этот шум словно стоял у него в ушах. Он помнил. Истовый скрип колес, их нарочно смазывали пореже, чтобы оглушительный виск оповещал о приближении повозки и распугивал диких зверей. Помнил веселый гомон путешественников, окрики кучеров и погонщиков, оравших во всю ночь. Он теперь видел, что колеса вращаются, животные бьют копытами а путешественники и возницы разевают и закрывают рты, но звуки ему приходилось восполнять по памяти. Это была сложная, утомительная игра, порой веселая, а по большей части грустная. Как ни странно, но зрелище нечеловеческой муки разбойника эльпуньяла смягчило собственное его горе. Однажды он с неизменным хилем стоял на пороге трактира и вместе со многими другими наблюдал, как впрягают в большую...